Неожиданное знакомство. Громко и пронзительно раздался первый гудок. В небо поднялись черные облака дыма. Деловито-суетливые пассажиры наполнили перрон клубы пара, шум и гам, выкрики, спешка, словно один догоняет другого признаки нашей современности, способные вывести из равновесия любого. Только одному из путешествующих вся эта суета совершенно не будоражила. Подперев руками голову, он сидел, не двигаясь, без всякого внимания к происходящему. Если бы не его довольно элегантный чемодан, стоящий тут же и не закинутый через плечо легкий летний плащ, можно было бы предположить, что сигнал отправления этого человека не касается. И он вообще не относится к числу тех, кого Гудок призывает. Все проходили мимо, и никто не обращал внимания на неподвижность сидящего путешественника. Но вот к нему подошел некто. Грязный, в пуху, волосы космами торчали из-под вида шапочки с рюкзаком за спиной. С любопытством, оглядываясь по сторонам, подошедший остановился. «Господин, вы разве не едете?» – спросил он на ломаном польском. Сидевший, вздрогнул, риск как-то съежился, взглянув в лицо подошедшего, оно как будто разбудило в нем некие воспоминания и с отвращением отшатнулся. Тень тяжелых переживаний отразилась в его взгляде. «Вы не едете? Уже был гудок», — напомнил незнакомец. «Как же, конечно, еду. Спасибо, что напомнили». Еще одно мгновение, и дверь пустого купе-вагона второго класса захлопнула за его спиной. Раздался третий звонок. Бойкий проводник еще раз открыл дверь и тут же снова закрыл ее за мной вошедшим. Поезд тронулся с места, унося тела и души куда-то. «Навстречу чему?» Наш знакомый молодой путешественник снова, как и на вокзале, сидел, подперев голову раками. Он, казалось, не замечал, что в купе вошел еще кто-то и сел прямо напротив. Этот пассажир заскочил в поезд в последний момент. Он был уже не молод, но очевидно не возраст посеребил его красивые густые волосы и бороду. Своим тихим умиротворением его лицо напоминало здесь, в долине слез, несправедливости и страданий, о желанном рае. Он имел какое-то необыкновенное выражение, которое кто-то наверняка встретит, достигнув желанной и новой священной земли. Попутчик был среднего роста, худощавый. На нем был простого покроя недорогой костюм, который полностью противоречил его непринужденным благородным манерам. Вошедший долго и пристально осматривался у своего молчаливого попутчика. Вошел проводник, чтобы проверить билеты. Он зычным голосом обратился к пожилому человеку а потом повернулся к молодому. Тот вздрогнул, съежился, словно бы желая спрятаться, исчезнуть. Быстро протянул свой билет, машинально принял его обратно и снова впал в свою апатию. Вдруг рука пожилого пассажира легла на свесившуюся руку юноша. «Что с вами, уважаемый?» Вопрос прозвучал неожиданно, тем более здесь, в железнодорожном вагоне. Пожилой попутчик был непривычно добросердечен. Молодой человек поднял голову и, сидевший напротив, заглянул в обрамленное темными локонами лицо, которое своими тонкими чертами, насыщенной красотой, карий глаз и красной губ могло поразить с первого взгляда. Кто хоть однажды заглянул в него, никогда не забудет. «Извините, чего вы хотите?» – спросил он приятным голосом, но довольно холодно. «Я просто хотел узнать, не нужно ли чего-нибудь?» Мягкий голос спрашивающего звучал с ласкающий слух музыкальностью. «Мне? Да, мне показалось, вы больны. Не знаю, может быть. У вас болит голова? Уже целую неделю. Но так как сегодня еще никогда не было, временами я вообще ничего не слышу, такой шум в ушах стоит». Молодой человек встал. Теперь только можно было увидеть его крепкое телосложение. Да, весь он был прекрасным творением небесного мастера. Пожилой тоже поднялся. «Дайте мне вашу руку, молодой человек, я врач». Глаза юноши слабо засияли от радости. Он охотно протянул свою руку, словно уже давно ждал чьей-нибудь помощи. «Позвольте вас спросить, вы направляетесь домой? Иначе говоря, вам еще недалеко ехать?» «Нет, я еду в Гамбург по очень важному делу», пожилой человек покачал головой и сказал. «Тогда вам обязательно следует повернуть обратно». «Обратно? Нет, это невозможно. Мне обязательно нужно приехать туда, потому что я обещал». Я еще никогда не нарушал свое обещание. На этот раз его тоже не нарушу. На этот раз вам придется его нарушить. И сегодня же вернуться домой. Иначе вам будет совсем плохо. У вас высокая температура, и вы ее долго не выдержите. Нет, я должен ехать. Вы знали, что вы больны? Я несколько недель ухаживал за больным Тифом. И он замолчал, закрыв лицо руками, медленно оседая на скамью. «Дорогой мой человек, ехать дальше – просто преступление. Я не могу повернуть обратно. Если умру в дороге, то они, по крайней мере, узнают, что я хотел приехать, и все будет кончено. На земле – да. А вообще-то все только начинается». «Как это начинается? Я имею в виду вечности. Вы верите в вечность?» «Да. А вы разве не верите?» «Нет, я ни во что не верю. В детстве я верил во все, что мне рассказывали. Мне даже хотелось узнать об этом как можно больше. Но все это было придумано не для меня». Молодой человек снова встал, но покачнулся и опустился на противоположную скамью. «Видите, доктор?» – произнес он с каким-то неестественным смехом. «Такого приятного собеседника вы не ожидали встретить, не так ли?» «Если бы вы знали, у меня словно камень на сердце, но его...» Я не могу ненавидеть, потому что сам его любил, не подозревая, что он такой грустный негодяй. Ах, не обращайте внимания на мои слова. Я сам не знаю, что говорю. Наверное, я брежу. Но почему здесь так ужасно холодно и темно? Последовало еще несколько невнятных слов, и он впал в памятства. Она сомкнула его красивые губы, вздрагивающие в смертельных муках, а поезд мчался дальше, вынося сердца и тела. Куда? К какой цели навстречу? Письмо другу. Дорогой Аурель, ты, конечно, удивлен, получив от меня письмо не из Кракова, а из П. И ты удивишься еще больше, когда узнаешь, что твой демократичный Ярослав стал секретарем одного аристократа, к тому же епископа. Ты, наверное, еще помнишь нашего товарища, этого идеалиста Эммануэля Ц. Так вот, его идеалы ушли в прошлое, мечты растаяли, а он ушел в могилу. Я бы сказал жаль его, если бы не осознание, что он был слишком хорош для этого мира и нашего испорченного времени, слишком хорош для того, чтобы быть католическим епископом. Со своими взглядами он вряд ли долго устоял бы перед Римом. Он почитал Иисуса Христа, как никто другой, если действительно существует вечность, в чем он был убежден, но он теперь счастлив. Он недолго болел и уже на адрес смерти рекомендовал мне князю Любашинскому в качестве секретаря на время, пока тот найдет мне замены. Я охотно принял предложение и стал помощником епископа. Не хочу связывать себя надолго, но мне как журналисту будет полезно немножко заглянуть за кулисы к нашему противнику. Должность не помешает мне писать статьи в нашу газету, поскольку мы переехали в замок под П Я имею возможность пользоваться большой библиотекой семьи Любашинских. Признаться, я весьма благодарен нашему бедному Иммануэлю за его рекомендацию. Теперь о князе-епископе. Он образованный человек со всеми признаками благородства. И в одеянии священника он имеет весьма воинственную наружность. Ему за 50. Он стойкий сторонник клерикализма и настоящий аристократ. В общении он как будто не нуждается. Кроме вопросов служебного характера, мы с ним ни о чем не разговариваем. Иногда укрюмая тень ложится на его гордое лицо. Здесь, в замке, все преклоняется перед ним. Когда я смотрю на его высокий лоб, выразительные, словно выточенные черты лица, мне кажется, что он был, а может быть и есть, очень вспыльчивый. Но до сих пор он являет предо мной лишь само спокойствие. Обладая большой силой воли, он покоряет не только себя, но и других. Чернова резиденция Либашинских, расположена в прекрасном месте. Позади него простираются темные горы, у подножия лежит городок П. Ниже замка проходит широкая аллея, а за нею – кладбище. Утро маковки княжеских памятников переливается серебром в лучах восходящего солнца, как будто хотят разбудить к жизни эти некогда огненные сердца, и последний их отпрыск одиноко стоит над ними на холме. С ним навсегда закончится род Любашинских. Всякое рассказывает о старом князе, отце Престора. Говорят, что он был страстный охотник и больше всего любил находиться в охотничьем замке Любашин. Здесь же жил его любимец, старший сын Кондрад. Неожиданная смерть его окутана таинственной неизвестностью. Рассказывают, что отец сам застрелил его из-за нарушения каких-то правил приличия. Мало того, сразу же после смерти князя Кондрада Старик продал очаровательное имение Любашин некоему Гречёвскому, сам же никогда больше не появлялся в окрестных лесах. Где правда, где ложь, трудно сказать. На его месте я ни за что бы не расстался с Любашином. Своим фасадом замок выходит горам, три террасы ведут к замку. Сначала простирается широкий луг, который пересекает неглубокий ручей, За ним следуют сады, насаженные прилежной рукой по хорошо продуманному плану. И, наконец, третья терраса представляет из себя таинственный парк, разбитый по английскому образцу, со множеством клумб и прекрасных цветов. Поместье Любашин лежит в долине, сокрытой от остального мира. Дворы и хозяйственные пристройки выходят на восток, в сторону плодородной долины. Поля обеспечены поливом и обсажены невысокими деревьями. Все говорит о трудолюбии и мудрости хозяина. Должен признаться, семья Гречевских во мне пробуждает живой интерес. Но хозяин Любашина живет в Америке. Покупку совершил его старший брат Георг Гречевский. Он же управляет всеми его делами. Это человек, с которым я еще не знаком, меня особенно интересует. Говорят, что он происходит из Венгрии и что он сколотил себе имение, неустанной работой, талантом и умом. Он живет в Любашинской области, на юго-восточном склоне горы. В народе этот невысокий утес называют скалкой. Здесь Георг поселился в бывшем старом доме лесника. Вообще-то его следовало обложить налогами за пользование лесными цветами, так как его пчелы летают по всем горам. Он известен чуть ли не во всем мире, как торговец медом. В ее управлении 10 торговцев, которые вывозят его товары на мировой рынок. Старший сын Георга одно время служил чиновником. Потом работал лесником в Черново, но рано умер, оставив после себя вдову с ребенком. Эта вдова по имени София ведет не только свое хозяйство, но и хозяйство своего овдовевшего деверя, господина Генриха Гречевского, младшего сына Георга. Что касается торгового таланта, это человек настоящий сын своего отца. Поначалу он арендовал землю своего хозяина, а теперь приобрел ее в собственность. Его имение находится в получасе езды от хозяйского двора в маленьком селении Странов, где он производит известный на всю округу страновский сыр. Я его пробовал, молва не обманывает, сыр действительно очень вкусный. Сына умершего инспектора Гречевского еще старый князь отправил в монастырь, чтобы тот стал священником. Скоро он завершит свое образование. В ближайшее время он будет посвящен звании. И тогда он заменит меня на поприще секретаря. В церковном мире ему открывается блестящая карьера, перспектива стать бишофом или кардиналом. Но я не хотел бы быть на его месте. Гречевские – евангельские христиане, только Софи – католичка. Ну а теперь о самом интересном. У господина Генриха Гречевского два сына. Старший Богуш, сокращение от слава. слава Богу. Закончил Академию лесничества и в этом году возведен рукой епископа в инспекторы. Наверное, Старый Гречовский это давно имел в виду, еще когда он отдал своего внука на учение в Академию, потому что Богуш, его особенный любимчик. Младший же сын Генриха закончил сельскохозяйственную Академию и теперь управляет отцовским имением и Любашином. Вот что я еще слышал. Якобы этот американец Гречовский, кстати, он уже умер, любил Любашин не для самого себя, отец своей единственной внучки и наследницы, приезд которой Любашин ожидается с минуты на минуту. Прекрасный материал для новелиста Практичный венгерский хозяин земли, богатая американская наследница и новелла готова. Из окна моего дома в Черново виднеется ближайшее село Дабруджа, жалкий кусочек земли. Это в прямом смысле слова рабочая колония. Жители его и телом, и душой принадлежат хозяину фабрике, который царственно восседает на троне. Его фамилия Агинский. Равин Агинский усыновил его еще ребенком, а брат Равина – фабрикант Агинский. Когда мальчик вырос, отдал ему в жены свою дочь, а сам ушел к праотцам, чтобы не мешать молодым. Теперь Казимир Агинский – хозяин прекрасного, бывшего рыцарского замка в Добрудже. И, конечно же, во мгновение ока владеет всем П. Между прочим, он очень приятный, образованный и современный еврей, еще с гимназических фрион знаком с Богужем Гречевским является его хорошим другом. Заканчиваю. Я описал тебе коротко все, что было интересно моему журналистскому взгляду о чиновниках и представителях общественности. Сегодня время мне не позволяет продолжать свой рассказ. Когда я поближе познакомлюсь с вышеназванными личностями, продолжу свое повествование. А пока позволю откланяться с лучшими чувствами к тебе, твой друг Ярослав Лаквинский. Семейство Гречевских. Майское солнце. Приветливо посмотрела на мир. Медленно, как будто нехотя скользили его ласкающие лучи по темным горам к замку Любошин. Она еще разоглянула в высокий окна нижнего этажа, в зал, где его чудный свет, окунулась сама юность, девушка, которая только что отодвинула тяжелые темные шторы и вышла на порог двустворчатой двери. Она была хороша своей хрупкой стройной фигурой, хороша первым цветением молодости, темным блеском карий глаз и решительным очертанием красивых губ. На голове ее красовалась белая вязаная шляпка, из-под которой выбивались непокорные светлые локоны. Белое батистовое платье, расшитое букетиками незабудок, было опоясано голубым шелковым поясом, который еще больше подчеркивал совершенство чудной красоты девушки. Казалось, само солнце радовалось, глядя на это дитя земли. Тяжелые занавеси зашуршали вниз, а девушка легкими шагами поспешила через весь зал к пожилому господину, сидевшему в кресле качалке, обняла его и сказала «А вот и я, папа!» Серебряным колокольчиком прозвучал ей юный голос «Девушка, дитя мое, ты откуда? Ну не так бурно, мы здесь не одни!» Девушка подняла голову и увидела в глубине комнаты незнакомца, которого она по опальчивости не заметила. Он стоял у стола, опершись одной рукой о спинку стула. Молодой католический священник, правильные гордые черты лица, были, однако, в совершенном противоречии с его одеянием самоотречения. Скорее ему подошел бомбундир офицера русской армии в чине майора, в который был облачен господин, сидящий в кресле. «Верушка, это твой двоюродный брат, Конрад Гречевский. Мне, должно быть, придется вас представлять друг другу, потому что вы уже давно не виделись» произнес пожилой господин приятным грудным голосом. «Да, очень давно», – подтвердил гость, пытаясь скрыть свое удивление и высказывая при этом необыкновенное самообладание. «Мне виделась маленькая Верочка, а вместо этого и молодой священник поклонился». Какое-то время девушка стояла неподвижно, глядя на брата сияющими, полными удивления глазами. Потом она вдруг быстро шагнула навстречу и, смеясь, протянула ему обе руки – «Добро пожаловать, Конрад!» «И я тоже удивлена». «Удивлена? Чем?» «Ах, я ожидала встретить молодого папа с длинной бородой и в рясе. И совсем забыла, что ты же католический священник, и что вы одеваетесь и выглядите иначе». Молодой священнослужитель опустил руки девушки и вежливо предложил ей стул. «Нет, благодарю», — весело ответила она и сняла шляпку. «Я скоро вернусь». «Дедушка вот-вот будет здесь. Папочка, я была у него». Из странного уже все приедут, прозвучало уже дверь, и девушка исчезла. Вот так-то лучше, по крайней мере мы опять можем мирно поболтать, сказал майор. Я думаю, улыбнулся юный священник, вам часто предоставляется такая возможность. Да нет, Конрад, Генрих и твоя мать всегда заняты. Мой тоже, а мы, два любителя летней свежести, ничем больше не заняты, как ленностью. Мы, конечно же, могли бы вас часто навещать, да боимся вам помешать. «И как долго вы уже здесь, дядюшка? Мы приехали на прошлой неделе. Правду сказать, у нас есть прекрасная летняя резиденция, из-за которой нам многие могли бы позавидовать. Поэтому не знаю, что скажет моя незнакомая кузина и владелица Любашина, когда увидит, что мы здесь расквартировались. Она действительно должна приехать. Дома у меня совсем не было времени об этом спросить. Да, Богуш поедет за ней. Бог уж? А что тебя так удивило? Да так, ничего». Молодой священник с гордостью откинул назад голову и сказал, «Свободные американки могут и с неженатыми кузенами совершать путешествия в Европу». «О, тут ты ошибаешься. Она в этом случае является исключением». И улыбка заиграла на лице майора. «Исключением?» «Да, я удивляюсь, что твоя мать тебе об этом ничего не написала. Бог уж привезет не только или Любашина, но и свою повелительницу. Сегодня-завтра мы ждем телеграмму от Станислава». Он поехал в Гамбург им навстречу. Теперь ты все знаешь. Я смотрю, ты готов превратиться в изваяние, он съежился. Это очень даже оригинально, иронично сказал он. Что мамона творит? Богуш позволяет себе связать руки. Богуш, если бы это был Станислав, который готов беспрекословно служить своему отцу и семье, я бы не удивлялся. Но неуступчивый, властолюбивый, постоянно идущий своим путем, всегда самостоятельный Богуш. Я еще помню, как он бросил мне в лицо, что я в угоду князю согласился стать священником и позволил связать себе руки. А теперь он делает то же самое, только другим образом, в угоду куску земли и кучи камней. Я бы очень хотел знать, кто это уговорил его и каким образом. А вы, дядюшка, не знаете? Нет, не знаю. Когда мы прибыли, он уже давно уехал. Думаю, он исполняет волю своего деда, который очень радуется этой женитьбе. Этому я могу поверить. И священник снова презрительно улыбнулся. А зачем Станислав отправился им навстречу? Если уж Богу с женой из Америки дорогу нашел, то найдет ее из Гамбурга. Я тоже так думаю, но Бог уж вроде бы в письме попросил об этом. К тому же его молодой спутнице будет так приятно сразу же, ступив с корабля на землю, быть встреченной одним из членов семьи. Все очень обрадовались, что Станислав поехал. Правда, он никак не может окрепнуть. Видимо, ухаживая за больным отцом, Он сильно переутомился. Мне рассказывала твоя мать, что он совершенно забывал о себе. Всем жертвовал ради отца. Но ведь дядюшка давно выздоровел. Почему же Станислав никак не может отойти? Да, у него на это не было времени. Все заботы о собственных и отцовских делах легли на него. Он к тому же взвалил еще на себя и ведение корреспонденции Богуша. И это после стольких бессонных ночей. Я не удивляюсь, что он буквально падает с ног. Да, не приходится удивляться. Вот только загадка, как это они теперь без Станислава управляются. Но зато он теперь в Гамбурге решает необыкновенно важные дела, я полагаю. Ты, я вижу, рассержен, Конрад. Если ты не возражаешь, пойдем и встретим деда. Сегодня такой хороший вечер. Я готов. Господа вышли в коридор. Через большие полураскрытые окна их радостно приветствовали последние лучи заходящего солнца. Ты уже бывал в любошине, Конрад? Да, однажды зимой. Но, думаю, это поместье не только внешне, но и внутренне сильно изменилось. Да, Любашин очень изменился. Комнаты молодой хозяйки просто прекрасны. В них с таким же удовольствием могла бы проживать прежняя княгиня Любашина. Ну, поскольку моя кузина как раз и принадлежит к числу таких избалованных американочек, то она здесь может чудесно убивать время. А если она, наоборот, практичная, предпринчивая особа, что тогда? «О, тогда она как раз подойдет нашей энергичной предпринимательской семье!» Господа ступили на террасу и проделали несколько шагов, любой с прекрасным видом. Как из-за кустов до да их слуха донеслось шуршание на неторопливых шагов по посыпанной песком дорожке. и навстречу шел человек лет 70, крепкого телосложения, с белоснежными волосами и свежим загорелым лицом. Он первым заметил прогуливающихся. Взгляд его пробежал по священника, по ему гордому лицу, и брови старого господина слегка сдвинулись. Он снял шляпу, погладил свой лоб и отбросил назад гладкие седые волосы. В следующее мгновение они уже стояли друг напротив друга и обменивались рукопожатиями. «Ты уже дома, Конрад? Я вчера был у вас, и Софи мне ничего не сказала», — произнес молодой господин. «Я не мог сообщить о себе заранее, дедушка». Мое посвящение решено было отсрочить, но я подал прошение и хочу завтра же отправиться к его светлости, чтобы просить ускорить мое дело. Пожилой господин быстро и немного рисковато покачал головой. К чему это спешка? Мне совсем не хочется, чтобы ты злоупотреблял добротой своего благодетеля. Майор не мог не заметить те недовольства на гордом лице племянника. И сразу ласково сказал старику. Отец! «Я думаю, не епископ, а старый князь Любашинский был благодетелем Конрада». «Князь?» «Да, это он дело начал, а его светлость его закончил». «О, закончена она будет, лишь когда я приму посвящение. Тогда дело действительно будет завершено», — уточнил Конрад. «Делай, как хочешь», — сказал старик внуку, пожав плечами. «Ты же никогда не следовал моему совету». «Где Верушка, Сергей?» — спросил он у сына. «Дома, отец. Она была у тебя, но я ничего не знал об этом». Она одна бегает по горам, я ее за это поругал. Этого нельзя допускать, она же легко может заблудиться. «Да, она всегда делает то, чего и не разрешает», воскликнул майор с тревогой в голосе. «Мне снова надо за нее взяться и быть с ней построже». «Ты построже!» засмеялся старик. «О, Сергей, я хотел бы это услышать». «Я знаю, отец, ты обвиняешь меня в излишней снисходительности, но ты пойми, что она мое единственное дитя, наследство от моей дорогой Марии». Где мне взять силы играть роль строгого отца? «Дедушка, я все слышала, ты меня выдал!» И две мягких любящих руки обвились вокруг шеи старика. Пара сияющих глаз смотрела ему в лицо с неотразимой силой юности и животворной радости. Он притянул внучку к себе. «Да», — подтвердил старик голосом облеченного доносчика, — «и твой отец пообещал исправиться». О, мой папа добрый, хороший, но я вам обещаю, что больше одна в горы не пойду. А запретить гулять вы мне не можете, иначе бы мы могли и в Петербурге оставаться. Ну, а теперь пойдемте, пожалуйста. Тетя и дядя уже приехали, я их коляску во дворе видела. Пошли, Конрад. Молодой человек схватил протянутую ему руку, и они отправились вперед. Я слышал, что ты всегда делаешь то, что тебе не разрешают. Дверушка выросла, но мне кажется, она все еще прежний сорванец. «Как это совместить с достоинством благовоспитанной дамы?» – пожурил он ее. Она гордо запрокинула голову. «Вера Контузова никогда не будет другой! Никогда! Посмотри!» – воскликнула она с чувством. «Кто мешает цветам расти и выглядеть так, как они этого хотят?» «Я не хочу жертвовать своей свободой!» «Я не хочу!» И девушка распахнула руки, словно хотела обнять весь мир. «Конрад, я люблю свободу! Как орлы, как облака, как птицы над нами!» Если бы кто-то посмел меня связать, я умерла бы. Или же меня должна пленить большая волшебная сила, которая была бы сильнее блаженного чувства свободы и которая захватила бы меня целиком. Она говорила все задушевнее и под конец совсем тихо. А молодой священник задумчиво смотрел на нее. Солнце блеснуло последним лучом, словно хотело представить девушку в самом лучшем свете. Потом пропало, и сумерки опустились на землю. Между тем мужчины, оживленно разговаривая, достигли замка. И ты хочешь меня поругать? Спросила девушка Конрада после короткого молчания и посмотрела на него долгим, умоляющим взглядом. Он вздрогнул Я? Нет. Все на земле имеют право жить и передвигаться в свободно, в том числе и ты. Думают, твоего отца нет никаких оснований, чтобы ограничивать тебя или тем более запирать, только по пообещаем не предпринимать никаких рискованных вылазок во время которых ты можешь заблудиться. «Пока я дома, мы сможем вместе гулять. Хочешь?» «О, спрашиваешь!» – воскликнула Вера с радостью. «Я тебе заранее благодарна. Мне так хочется разок подняться на скалку. Пойдешь со мной?» «Конечно!» там мне важно не только достичь этой высоты и любоваться ее красотой, сколько увидеть то место, где...» Она вдруг замолчала и растерянно посмотрела на него. «Почему ты не говоришь, какое место?» – спросила он удивленно. «Нехорошо с тобой об этом говорить». И она застенчиво скользнула взглядом по его одеянию. Конрад нахмурился. «Я так же свободен, как и ты, и обо всем имею право слышать. Я буду тебя сопровождать туда, в знак благодарности, ты расскажешь мне, что там случилось». Вера внимательно посмотрела на кузена. «Вообще-то мне не надо было тебе об этом рассказывать, но если ты так хочешь, тогда, пожалуйста. А теперь пойдем». И они отправились. День догорал, и из села, что расположилась ниже замка, донеслась чудесная мелодия вечернего звона. Молодой человек с девушкой молча приближались к воротам замка, где у входа стояла высокая женщина, черты которой и сейчас еще выдавали былую красоту. На ней было черное платье, у шеи обвитое кружевом, что выгодно подчеркивало цвет лица. Она протянула навстречу молодым людям обе руки и взглянула на них своими чудесными глазами, которые будут пленять и в старости. Да что говорить о старости, даже в самый час смерти эти глаза ничего не потеряют от своей волшебной красоты. Хотя о счастье в них нельзя было прочесть ни строчки. Смотревшись внимательнее в ее лицо и поведение, всякий бы обнаружил определенную робость и застенчивость. Может быть и не скрывались в движениях или осанке женщины, в ее внутренней нервозности. Только в ту минуту в робости застенчивость уступили место страстной любви. «Я пришла к вам навстречу», – проговорила она и поцеловала Верушку. «Вот и мы, дорогая тетушка. А дядя уже здесь?» «Да, Верочка. Но только что прибыла почта. Думаю, там будет что-то от Станислава». «Конрад, ты еще ничего не знаешь?» И она виновата и вопросительно посмотрела на священника. «Знаю, мама, дядя мне уже сказал, куда отправился богуш». Верушка первая заскочила в салон и испуганно остановилась. Дедушка стоял у окна с письмом в руке. В кресле, низко опустив голову, сидел дедя Генрих. Отец наклонился над ним и говорил, «Я прошу тебя, Генрих, не принимайся так близко к сердцу, ведь написано, что самое страшное уже позади». «Да», — глухо прозвучал хрипловатый голос Гричевского. «Но случилось несчастье, а я ничего об этом не знал. Он был болен, а я позволил ему ехать. Он за мной ухаживал день и ночь, а теперь чужие руки оказывают ему необходимые услуги». «Кто болен дядя?» В одно мгновение девушка очутилась рядом с отцом, а молодой священник взял из рук девушки письмо и прочитал его вслух. «Уважаемый господин, теперь, когда самое страшное позади, и мой дорогой пациент настолько пришел в сознание, что смог мне сообщить ваше имя и адрес», Спешу вам сообщить, что ваш сын Станислав заболел тифом. В волею я оказался с ним в одном купе и смог оказать ему необходимую врачебную помощь. Мы сейчас находимся в отеле «Звездном» в Г. Доктор Рейхард. — Прости, Сергей, что не успел приехать, я уже снова уезжаю, — похватился Генрих. — Но вы все понимаете, надеюсь, что мне нужно быть в Г. Причем непременно. Надо спешить, чтобы застать сегодняшний поезд. «Это, конечно, так, но ты только сам едва оправился от болезни, еще слишком слаб», попытался отговорить его майор. «Нет-нет, Генрих, ты еще не можешь ехать», подтвердила София. «Не останавливайте меня», его бледное лицо выражало мольбу. Это было холодное мрачное лицо с упрямым лбом, сжатыми губами, с мутными темными глазами и глубокими тенями под ними. Лицо, на котором невозможно было представить счастливой улыбки. Этот человек был выражением нашего недружелюбного времени на земле, покрытой грехом, тщеславием и страданиями. «Одним словом, живите счастливо!» – обернулся он к майору. «Ты остаешься!» – прозвучали в это мгновение от окна слова, сказанные тоном, не допускающим возражения. Все посмотрели на старика. Он стоял, скрестив руки на груди, всем своим видом излучая деспотичную власть. У майора она вызвала удивление, у Софии панический страх. Верушка была ошеломлена, в глазах Конрада блеснуло отчуждение. А с лица Генриха исчезли последние признаки живости. Глаза старика излучали едва сдержимую ярость. Посмотреть мог лишь раненый лев на незадачливого охотника. «Мне бы не хотелось знать, дедушка», — прервал наконец молодой священник, установившуюся тишину. «Почему ты запрещаешь дяде исполнить свой долг? Если он не имеет права поехать туда, где он должен быть, то поеду я». «Во всяком случае, мы не можем оставить Станислава одного». «Я поеду с тобой, Конрад!» «Верушка!» – испуганно вскрикнула майору. «Станислава тиф! Именно поэтому мы должны поехать, папа. Мы поедем сейчас же!» 16-летняя девушка стала рядом со своим двоюродным братом и решительно протянула ему свою руку. «Едва вам приготовится ответить на этот страстный порыв, так на снова прозвучало. И ты, Конрад, не поедешь!» «Дедушка!» – молодой священник гордо поднял голову, и две пары глаз измерили друг друга в силы власти. «Да, и ты не поедешь, разве только на станцию? А тут ты отправишь от всей нашей семьи телеграмму на адрес доктора Рейханта. Поблагодаришь его и предложишь не жалеть средств, чтобы принести Станислава домой». «Отец, позволь мне поехать за сыном», – попросил Генрих, подходя ближе к Георгу Гречевскому. «Не разрешаю, ты еще не здоров, своим приездом ты ему не поможешь» я не хочу, чтобы добрый доктор еще и с тобой возился. Но, дедушка, с нами уж у доктора действительно забот не будет. Разреши нам поехать за Станиславом», – снова взмолилась Верушка. Старик убрал руки с груди и сказал, принужденно улыбаясь, «Верушка, тебе не дано поправлять дела. У Станислава тиф, и я не хочу, чтобы им заболели все мои внуки, и наши любимые гости из Америки не должны застать лазарет по приезду домой». «Ну, Конрад, делай, что я тебе сказал». Молодой священник прикусил губу и пошел. «Ничего не поделаешь. Существуют люди, которым приходится уступать и подчиняться». В коридоре он остановился, ударил себя рукой по лбу и сказал. «Опять я ему уступил! Опять! Когда я, наконец, освобожусь от этой тирании? Старик всех держит в руках, и меня тоже. Но я эти кандалы больше не выдержу. Нет. Его властолюбивая кровь течет и в моих жилах. И поэтому мы так мало симпатизируем друг другу. Дед меня никогда не любил» а я его просто ненавидел. И сейчас эта ненависть кипит во мне, и все-таки я не могу утверждать, что он не прав. Если бы я поехал, Вера вряд ли бы осталась? А там она действительно не нужна. А тетя Генрих? Чем он мог помочь Таниславу? О, мой дорогой друг, почему это должно было с тобой случиться? Конрад глубоко вздохнул и пошел исполнить то, что было ему велено. А в это самое время вечерние сумерки опустились над больничной постелью. Высоко на подушках покоилась красивая голова молодого человека, и в этой голове рылись мысли, вытесняя одна другую. Выразительные темные глаза юноши неподвижно уставились в одну точку, словно увидели что-то необыкновенное. «Богуш!» – прошептали губы с нескрываемым страхом. «Дорогой мой, любимый Богуш, не верь, это все неправда. Мы должны его любить, должны. Ты же не знаешь». «Да и тебе не надо об этом знать, я лучше промолчу. Только как нам жить дальше? Ах, я же не буду жить. Для меня больше нет места на этой земле, разве только в могиле. Да, положите меня в могилу, я там всё забуду. Там никто никогда не узнает, кем был мой отец. И ты этого не узнаешь, милый Богуш, ты в последнюю очередь. Это бы убило тебя. Ты и дальше будешь любить его, а я и больше не могу». Поверь мне, я не могу. Кто-то сказал, что существует вечность и суд. И за все нужно будет ответить. Нет, я ни во что больше не верю. Это не для меня. Ты слышишь, шаги Не приближаются, крики, шум. Один скрикнул, другой. Он просит о помощи, он умоляет. Но никто его не слышит, потому что Бога нет. Никто ничего не видел. И никому будет об этом рассказать. Никто не отомстит за эту несправедливость Не думайте так, мой юный друг. Бог есть, он все видел, и он отомстит. Лицо, исполненное небесного спокойствия, склонилось над больным. Доктор положил холодный компресс на раскаленный лоб юноши. Бог видел, Бог отомстит, повторили уста больного. Да, да, пусть он отомстит, отомстит, но Богу уж я ничего не скажу. Это его убьет. Не бойтесь, это его не убьет. Бог милостив и благ к нам. Благ? Жаль, что я его раньше не знал, и они все тоже его не знают. Поэтому-то каждый творит, что ему вздумается. А я свято верил, что никто из них никогда не узнает, потому что я хочу уберечь их от всякого зла. Богуш мой, Богуш, где же ты? И почему я здесь совсем один? Дорогой друг, вы здесь не одни, я с вами. Да, вы так добры ко мне, я вас люблю». «Мне так хорошо с вами. Если бы вы только знали обо мне, то и руки не подали наверняка, вы бы бросили меня». В голосе молодого человека была такая боль, что устоявшего возле его постели, на глазах навернулись слезы. Он наклонился и поцеловал горячий лоб юноши. «Не думайте так, я тоже полюбил вас». Попытался он успокоить больного. «Бог говорит, сын не понесет вины отца». «Значит, и я не понесу, и вы не понесете». Закройте глаза, и пусть Господь подарит вам хороший сон. Послушно сомкнулись тяжелые веки, и в маленькой комнатушке поцарилась тишина. Конрад Гречевский, тебе все это надо было бы услышать. Его милость господин Гречевский приехал, сообщил на следующий день один слуга другому. имение имении странов, и оба они подивились этому, так как Георг Гречевский своего сына посещениями не баловал. Слуги уважительно помогли старику выйти из коляски и украдкой смотрели ему вслед. Как он шел колоннады, пока не скрылся в просторном господском доме. София поспешила ему навстречу и проводила гостя в свою комнату. Господин Генрих занимал покой справа. София с сыном слева. Комната, в которую вошел гость, была наполнена множеством священных книг, картин и реликвий, перед которыми горели лампадки. И это уже с первого взгляда характеризовало хозяйку как набожную католичку. Тёмные мебели и занавеси придавали помещению вид часовни. Это впечатление усиливалось видом стоящего в углу под картиной с изображением Богоматери, маленького, покрытого зеленым сукном столика, на котором лежал молитвенник. В этом углу проводила София свои вечера, а порой ночи. Прислуга и дворовые господина Генриха считали ее как святую, как человека, который делает добрые дела и ведет святой образ жизни. Объединение молитвенных братьев в П. и монахи монастыря святого Бенедикта могли бы многое рассказать о ревностном служении Софии. Она не пропускала ни одного паломничества или святого шествия. Все свое свободное время, оно было строго продумано. Женщина проводила за вышиванием рис и покрывал для алтаря, отдавая их церкви и часовне. Кроме того, она в прежние годы так часто и подолгу постилась, что даже заболела и по совету врачей вынуждена была ограничить себя в этом христианском деле. Даже ее сын, хотя он сам относился к числу верующих, считал необходимым просить ее поберечь свое здоровье. Вот и сейчас известие о приезде свекра оторвало Софию от молитвы. Об этом говорили раскрытый молитвенник и лежащие на нем четки. «Генрих дома?» – спросил господин гречок, садясь на диван. Сноха села в кресло возле него. «Да, отец, управляющий у него. Они приводят счета в порядок. Я совсем не рада его приходу сегодня». «Почему?» Энерас мне сказал, что Генрих снова всю ночь не спал. Вчерашняя поездка его сильно утомила, а потом еще это известие. Да, одно не лучше другого. Генриху надо, наконец, взять себя в руки. Чем больше мы поддаемся болезни, тем более она к нам жестока, проговорил старый господин с легкой усмешкой. А из г сегодня никаких новостей не было. Как же, есть телеграмма. Только у меня еще не было возможности ему ее передать. Дай ее сюда, София. Посмотрим, что доктор сообщает. София послушно протянула ему телеграмму. «Вчера, — прочитал пожилой господин, — я сообщал вам, что пока что о возвращении домой не может быть и речи. Сегодня у меня появилась надежда. И если состояние больного не ухудшится, денька через два-три мы сможем отправиться. Мы остановимся у меня в Загорце. Передохнуть. Доктор Рейнхард». «В Загорце?» — повторил господин Георг задумчиво. «Это же под скалкой. Тебе известно какие-нибудь другие Загорцы, София?» «Нет». Но странно, почему этот доктор решил привезти Станислава в Загорце, а не в Пайк. Он, наверное, ошибся. Или Станислав ему что-то не так объяснил. Но я ему напишу, и все станет на свои места. Телеграмму я сам передам Генриху. А где Конрад? В Любашине. Он снова там. Он верушке пообещал поход в горы. Это они хорошо придумали. Конраду будет полезно после долгих занятий прогуляться. А Вере нужен попутчик. Старик сложил телеграмму, сунул ее в карман и пересел на другой конец дивана. Вчера он рассказал, что хочет обратиться к его светлости епископу с просьбой ускорить его посвящение. «Я думаю, София, тебе следует позаботиться о том, чтобы он не слишком часто ходил в Черного, пока не стал настоящим чиновником и служителем епископа». При этих словах женщина съежилась и, опустив голову, обеими руками закрыла лицо. В комнате установилась какая-то нервозная тишина. Пожилой господин, нахмурив лоб, уставился взглядом в пол, и по его плотно сжатым губам можно было догадаться, что старика охватили горькие воспоминания. Вдруг он поспешно встал. «Я надеюсь, ты над моими словами подумаешь. Это не только в его, но и в твоих интересах. По причине понятной, но непростительной слабости ты воспиталась сына властолюбивого деспота, который готов легко забыть, что он должен быть покорным слугой». Холодность который прозвучал голос этого человека, заставила и без того съежившуюся фигурку женщины содрогнуться. Руки ее задрожали и беспомощно опустились. Поднимаясь, она умоляюще взглянула на господина, но он ее взгляда не заметил. Я все сделаю, что вы считаете нужным. Не от этого мало пользы, еще больше нахмурился старик. Это нужно для тебя самой. Не забывай, что ты ходишь по вулкану, еще немного и он взорвется. София не ответила, прямая как колонна. стала она перед свекром и стояла так еще некоторое время после того, как он уже ушел. Потом она опустилась на колени со словами. «О, Мария, Матерь Божья, жалься надо мной помоги. Проси за меня, о заступница, я же тебе его отдала. Конрад же твой слуга и только твой. Защити его своей всемогущей рукой и проси за него сына твоего». Между тем, на другом конце коридора, Друг против друга остановились отец и сын. Они были одни. «Закрой дверь», — сказал господин Георг. И когда дверь была заперта, он достал телеграмму. «Отец, у тебя новость!» — воскликнул Генрих. «Успокойся, иначе я тебе ничего не скажу. Отец, не требуй невозможного, не мучай меня. Я тебе сказал, умейсь, вот так-то. А теперь слушай, не мешай». Старик читал телеграмму, а сын стоял, прислонившись к шкаф, крестив на груди руки. Внутри у него все бушевало. «Опасность, как медная, еще не миновала», — заметил отец, отложив бумагу. «Ты же мне не позволил к нему поехать!» Глаза Генриха выдавали сердечную муку. «Глупец! Думаешь, если у тебя нет мозгов, то и у меня их нет? Ты мне сам говорил, что в бреду, кажется, что-то выдал». «Я думаю, так оно и было». Станислав все сопоставил, и я не сомневаюсь, что это и стала причиной его болезни. А теперь нам только не доставало, чтобы ты перед ним появился именно сейчас, когда он горячки он бы перед чужими людьми на тебя пальцем стал показывать. А если так, то будет лучше, чтобы он вообще не возвращался обратно. Не говори такое, не рви сердце на части, отец!» — воскликнул Генрих, в не ломая руки. «Убей меня лучше сейчас же, будь проклят, тот час, когда ты мне подарил жизнь!» Мертвенная бледность покрыла его лицо. Он пошатнулся. «Если бы не сильные руки отца, опустился бы на пол». Старик уложил сына на диване и смочил ему водой виски и лицо. «Выпей воды, Генрих, возьми себя в руки», — приказным тоном сказал отец. Действительно это подействовало. Господин Генрих с трудом преодолел приступ своей слабости и неуверенными шагами стал медленно ходить по комнате. Он открыл окно и выглянул во двор. Старик спокойно листал деловой журнал и не поднял головы даже тогда, когда сын остановился перед ним. «Не будь таким, прошу тебя», глухо произнес Генрих. «Лучше скажи, что мне делать. Я сам выхода не вижу и готов отчаяться. Если эта неизвестность продлится еще долго, я сойду с ума. Или я всему положу конец, пойду и все сам расскажу». Легкий испуг отразился на лице Генриха. «А бог ж, спросил он холодно. «Бог уж», простонал Генрих и схватился руками за голову. Но теперь хватит, поднялся старик. Может быть, ты ошибаешься, а потом Станислав еще не умер. Он выздоровеет и все станет на свои места. Если ты, конечно, будешь вести себя благоразумно. Не представляй себе все в черных красках. В этом нет никакой необходимости, никакой опасности нет, потому что нет свидетелей. Прозвучавшие слова не принесли Генриху мира, несмотря на то, что он поцеловал руку, протянутую ему отцом. «Свидание на скалке», шуршание молодой листвы, ароматное дыхание весенних цветов, внушительный вид горных вершин, сияние солнца, пение птиц, все, буквально все делало наших друзей счастливыми. Сильнее всего действует волшебство весны природы, когда оно неожиданно, почти мгновенно забрасывает свои сети и затягивает. «О, бойтесь, молодые сердца, вы в ловушке!» Узкой, извивающейся трубкой, мимо множества острых скал, камней, цветущих кустов, вел молодой священник свою кузину к высокой вершине, которая здесь, как неприступная крепость, сооруженная для вечности, смотрела вниз в долину. Сначала молодые люди весело болтали о различных незначительных вещах, потом Верушка погрузилась в молчаливое размышление, а Конрад то и дело оглядывался на нее, не отстала ли? Да и можно было ли вообще разговаривать? когда таким могущественным языком говорила вокруг природа. Невольно хотелось молчать. Так они достигли вершины одной из возвышенностей Гридгорья. Она смотрелась, как чудная веранда, обросшая плечом и различными кустарниками. Здесь кузены остановились. Над ними, как шпиль, торчала к небу вершина. Под нею простирался хвойный лес, живописно велась вниз тропинка. И больше ничего. Мир остался где-то далеко внизу, на крутых подъемах молодой священник то и дело протягивал девушке руку и продолжал крепко держать ее ладошку даже тогда, когда Вера стояла рядом с ним. Конрад рос сначала в монастыре, потом учился в семинарии, и ему даны были лишь короткие мгновения на то, чтобы побывать под открытым небом. Чаще всего он был в одиночестве юноша еще никогда не имел возможности так свободно радоваться красоте природы. И неудивительно, что в молодой груди сердце, почти умершее для всего земного, забилось сильнее. Оно радостно устремилось вперед, навстречу гармонии красоты и покоя, которые нигде не дано так остро ощущать, как среди сотворенной Богом природы. Если все это великолепие кому-то предназначалось, то, конечно же, нашим друзьям их молодости и нежной красоте. Конрад был молод, и хотя люди до сих пор очень старательно убивали в нем юношеские переживания, как они до этого отнимали у него детство, молодость в нем все же не умерла, а только глубоко заснула. И вдруг вот очнулась. Молодой человек и сам не понял, как случилось, что лед его душе треснул, растаял, и наступила весна. «Ой, как тут хорошо!» – воскликнул он. «Хорошо!» — повторили горы. «Как хорошо!» — добавила девушка. «А какое эхо!» «Позови еще раз, а я за тобой. Пусть горы нам ответят!» Он послушался. «Доброе утро!» — Утро, прозвучало в ответ. Девушка ликовала. «И я хочу что-нибудь крикнуть!» «Только что?» «Крикни чье-нибудь имя!» «Хорошо, тогда Конрад!» «Конрад! Конрад!» Разнеслось по горам и затронуло струны проснувшегося сердца. «За это мне надо сказать горам что-то очень хорошее», — решила девушка. «Ты мне нравишься, нравишься, нравишься», — зазвучала в горах с неподражаемым волшебством. «На это горы должны дать снова ответ», — сказал Конрад и крикнул громко и с чувством. «Я люблю тебя, Верушка!» И с высоты донеслось словно из глубины сердца. «Я люблю тебя, Верушка!» Покоренное волшебством, этого чудного эха и его необыкновенным воздействием Молодые люди вдруг молча остановились. Вера, которая только что переступила порог счастливого детства, стояла у ворот нового и прекрасного времени. Ей сейчас показалось, что эти ворота в страну детства за ней закрылись. «Нам, наверное, надо идти дальше», – произнес склон решительно взяв себя в руки. «Да, пойдем». И они отправились. Они двигались довольно быстро, хотя склон поднимался все круче и все больше встречалось препятствий. Но атмосфера становилась романтичнее с каждым шагом. А ожидание того, что прекраснее всего, конечно же, будет на вершине, просто захватывало дух. Верушка ступила на край ужасной пропасти. Скрестив руки, облитая солнцем, она стояла словно зачарованная. Перед ней открылся завораживающий вид. цепи гор неописуемой красоты. У подножия их живописно расположившееся село которая протянулась через горное ущелье в очаровательную долину, сокрытую замком от остального мира. Каким чудным и прекрасным, как этот кусочек земли, который сейчас созерцала девушка, был очевидно когда-то весь мир, созданный руками Творца, как доказательство его святой нескончаемой любви. Земля, наверное, была изначально прекрасна потому, что еще не была сквернена никаким грехом. Таинственное, зовущее чувство – наполнила юные сердца. Молодому священнику захотелось воскликнуть, как и Аков. «Истина Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Конрад неожиданно предложила верушка. «Давай прочитаем «Отче наш».» И они помолились. Потом девушка стала собирать кусочки мха, цветы, камешки на память об этом месте для себя и семьи. А юноша следил взглядом за двумя облачками, которые, освещенные солнцем, тянулись вдаль по голубому небу. При этом он думал о небесной царице, которой он от юности посвящен, и духом своим славил высокое предназначение своего служения – стоять посредником между людьми и Богом. Конраду хотелось быть достойным этого служения. Когда он оглянулся, верушка сидела на краю ущелья, и ветер играл ее светлыми волосами и белым платьем. Молодой священник сел возле нее на взгромоздившиеся здесь камни и с удовлетворением воскликнул. «Ну вот я и привел тебя на эту вершину. Таким образом я выполнил свое обещание. Теперь твой черед». Вера кивнула в знак согласия. «Видишь, вон ту деревеньку с маленькой церковью?» – спросила она, показывая вниз. «Там жил молодой епископ. Он происходил из рода Любашинских и был сыном князя и простолюдинки». Союз этих молодых людей не понравился его родителям, поэтому те и разлучили их, и отправили сына в монастырь, чтобы он там всю жизнь отмаливал грехи своих родителей. Так он стал священником маленькой деревушки. В это время в деревне жил его дядя. У него была единственная дочь, ее звали Едвига. Ей на пользу была жизнь в горах из-за слабости здоровья. Она любила простой народ, и люди отвечали ей взаимностью. Бедный Любашинский тоже любил свой народ. Люди рассказывали Едвиге о нем, и она пожелала с ним познакомиться. Девушка знала, что священник любит подниматься сюда, на эту вершину. Однажды она тоже пришла сюда и представилась ему, как его родственница. Едвига застала его, склонившего колени с книгой в руках, и попросила ей что-нибудь почитать. Книга, очевидно, была еретической, недозволенной католической церковью. Любашинский назвал книгу «священной», книгой вечной истины. Девушка пообещала ему прийти сюда снова, так как хотела научиться от него этой вечной истине. Так молодые люди здесь встречались и читали эту недозволенную книгу. Кончилось тем, что они оба поверили в то, что читали и отпали от католической церкви. Он проповедовал в церкви и в горах из этой книги. Она посещала его проповеди, а вместе с ним и все село, потому что люди ей доверяли. Католическая церковь это обнаружила. Сначала схватили его и осудили за то, что он поддался лжеучению. Потом и ее заключили в замок. Но бедный Любашинский не отступился от своего учения и полностью перешел к протестантам. А вместе с ним почти все село Загорцы. Лжеучение на удивление распространялось очень быстро. Католическая церковь попыталась его уничтожить отступников бросали в тюрьмы и мучили, особенно досталось молодому Любашинскому. Наконец этих людей изгнали из церкви, а домик пастора забрали. Молодому епископу удалось бежать. Здесь, на этих скалах, он стоял и продолжал свои проповеди. Вон на тех возвышениях сидели его слушатели. Ядвига так верно придерживалась этой веры, что князь-отец от нее отрекся и выгнал ее из дома. Народ приютил ее. Любашинский снова встретился с девушкой, и они вместе покинули страну и уехали в Германию. В этой протестантской земле она стала его женой, и они вместе вернулись обратно. Старый князь пожалел, что поторопился с изгнанием дочери, и охотно теперь вернул ее обратно, но было поздно. Молодые люди преданно любили друг друга, и хотя жили бедно и в постоянной опасности, были счастливы. Они, конечно же, оказались большими мечтателями, которые причинили католической церкви много зла. Но я их обоих люблю и считаю совершенно несправедливым, что их так преследовали. Однажды, когда Любашинский здесь проповедовал, вооруженные люди напали на него, связали людей, которые пытались его защитить, и многих поубивали. И Двига тоже оказалась в руках захватников. За ней навсегда закрылись ворота монастыря, а он никогда не вышел из тюрьмы. Это была такая несправедливость, которую я никак римской церкви простить не могу». Убежденность своей правоте верушка резко встала. Молодой священник последовал ее примеру. «Я бы очень хотел знать, кто это тебе такое рассказал?» Нахмурившись, сердито спросил Конрад. «Кто затуманил твое сознание такой сказкой?» «Нет, это не сказка. Последнее воскресенье я тоже бродила по горам и встретила здесь приветливую старушку». В разговоре она рассказала, что я похожа на Едвигу. Конечно, мне интересно было узнать все поподробнее. И тогда она мне это рассказала. Ревностно защищалась верушка. Ты же не можешь отрицать, что такой Любашинский действительно существовал. В память о нем в этом море католицизма живет и здравствует евангельское село Загорцы, куда моя мама еще дочка бегала на богослужение. Куда, наверное, и дедушка, и дядя сейчас еще ходят. И где на кладбище похоронен твой отец. «Я не пытаюсь оспаривать то, что такой Любашинский действительно существовал. Я только не верю, что он действительно такой нашумевший мученик, каким ты его описываешь», запальчиво возразил молодой епископ. «Он предал католическую церковь, которая является единственной верной. Он затоптал ногами ее законы и святость, все ее основоположения. Он завел народ в заблуждение, как и эту безвинную девушку. Его поведение по отношению к ней было глубоко ошибочным». Нет столь жестокого наказания, какого он, этот преступный сын, был бы достоин. Святой апостол Павел повелевает таких предавать дьяволу на погибель. «Как ты можешь его защищать? Я тебя не понимаю. Даже на том свете не хотел бы с ним встретиться». На лице молодого человека отобразились следы фанатичной убежденности. «А я, — возразила ему девушка, — если бы он сейчас предстал перед нами, протянула бы ему руку». Уж если он был предателем церкви, то церковь тоже предала его тем, что прежде, чем он только подумал, уже жестоко распорядилась его жизнью и сердцем. А если он ошибался, то он не первый, не последний. Правда в том, что этот священник искал только добра, в то время как служители церкви причиняли ему лишь одно зло. «Я вчера сказала, что умерла бы, если бы у меня отняли свободу. Как же мне не сочувствовать этому человеку, если его связали?» Он порвал все путы, я на его месте сделал бы то же самое. Тут я с тобой совершенно не согласен, отвернувшись с холодностью в голосе, произнес молодой священник. И так они стояли и молчали на той земле, где однажды проливалась кровь страдальцев за веру.